Как-то вечером мы услышали далекий крик диких гусей. Он послужил для нас сигналом. Последний раз обошли мы все западни, а на следующий день упаковали наши меха. У нас было восемь рысей, пять росомах, две выдры, три горных льва и семьдесят куниц. К счастью, шкуры весили мало, и мы так туго стянули их ремнями, разделив на две пачки что тюки получились маленькие. В дорогу мы взяли оленины, разрезанные на тонкие полосы и высушенной Не забыли захватить сверло и небольшой кусок твердого березового дерева для добывания огня. Тяжелый мешок из козьих шкур пришлось оставить. Морозы уже миновали, и хотя по ночам бывало холодно, но мы всегда могли разложить костер и Тамакану жалко было бросать мешок. Чуть-то и не перед самым нашим уходом он привязал его к дереву и принес в жертву солнцу. Когда спустились сумерки, мы в последний раз поужинали в нашей хижине. Долго сидели мы у костра и молчали. Никогда еще хижина не казалась нам такой уютной. Мне не хотелось уходить отсюда. Я хмурился Словно мне предстояло расстаться с близким другом. Мы ждали несколько часов, прежде чем тронуться в путь. Когда мороз сковал снег ледяной корой, мы вышли из хижины, надели лыжи и, взвалив на спину, тюки двинулись к низовьям речонки. У меня слезы выступили на глазах, когда я в последний раз оглянулся и увидел дымок, поднимавшийся над крышей хижины. Сначала идти было трудно, и мы часто проваливались в снег, но после полуночи снежная кора затвердела и могла держать нас. Мы сняли лыжи и дальше шли в одних макосинах. Миновав водопад, мы вступили в страну, нами еще не исследованную. Долина стала шире, в реку, вдоль которой мы шли, впадали горные ручьи и речонки. Лед, скового их, растаял, и нам приходилось перебираться вброд на другой берег. Не очень-то приятно было снимать мокасины, входить в ледяную воду, а затем снова обуваться стоя на снегу. В течение последних недель снежные лавины часто скатывались в долину, и мы привыкли к грохоту снежных обвалов. В ту ночь было несколько обвалов. И один раз Снежная глыба упала чуть ли не за нашими спинами. Час спустя разорвался ремень, стягивавший тюк Питамакана. Мы присели на снег, чтобы его завязать, как вдруг над нами раздался грохот. Я был уверен, что лавина обрушится ниже того места, где мы находились. «Вставай!» — закричал я. «Бежим назад!» Питамакан схватил меня за руку. «Бежим вперед!» Разве ты не слышишь, откуда доносится шум? Лавина обрушится прямо на нас или за нашими спинами. Нет, она обрушится на то место, где мы стоим, или на несколько шагов впереди. Мы спорили и топтались на одном месте, а шум усиливался с каждой секундой. Разбивались камни и льдины, трещали деревья. Лавина приближалась А мы, оглушенные, не могли разобрать, с какой стороны доносится грохот. Бросились было назад, потом вернулись на старое место и в конце концов остановились, не зная, куда бежать. Еще секунда, и мы увидели, как впереди, в шагах в двадцати от нас, закачались деревья и покатились по крутому склону горы. Затем обрушилась снежная лавина, и гигантский белый холм вырос в долине, пересекая ее от подножья горы до реки. Все стихло. «Видишь, я был прав!» — воскликнул я. «Она упала впереди, а не позади нас». «Да, я ошибся!» — отозвался Питамакан. «Но знаешь, что нас спасло? Этот лопнувший ремень. Если бы мы здесь не остановились...» Лавина обрушилась бы прямо на нас. Взвалив на спину тюки, мы стали перебираться через снежную гряду. На нашем пути попадались каменные глыбы, льдины, деревья и кусты, унесенные лавиной. Вдруг Питамакан наклонился, поднял что-то и протянул мне. Это была голова горной козы, почти расплющенная снегом. — Вот какая бы судьба постигла нас, если бы не разорвался мой ремень, — мрачно сказал он. — Должно быть много коз, гибнет во время снежных обвалов, — заметил я. — Да, — подтвердил Итамакан. — Старые охотники мне говорили, что медведи, выйдя весной из берлоги, переходят от одной снежной лавины к другой и разгребают их, отыскивая животных, погребенных в снегу. На рассвете мы вышли на широкую лужайку в лесу, и, оглянувшись, увидели вершину горы, выясившейся против на покинутой нами хижины. Трудно было на глаз определить расстояние, но Питамакан утверждал, что за ночь нами пройдено не меньше двадцати километров. Здесь долина была шириной в полтора километра, а горы покрыты лесом до самых вершин. Дальше к западу они понижались, а километров в тридцати от нас кончалась горная цепь. Мы думали, что большое озеро лежит неподалеку от этой цепи. Здесь снегу было меньше, чем в верховьях реки, где мы провели зиму, и воздух согревался быстрее. Надев лыжи, так как снежная кора уже не выдерживала нашей тяжести, мы продолжали путь. Часа через два мы увидали лосей, а затем белохвостых оленей. Их было здесь очень много, не меньше, чем кроликов в прерьях. Солнце прегревало нас, снег стал зернистым, и мы, наконец, вынуждены были сделать привал. Мы расположились на песчаной отмеле, разложили костер и поджарили сушеного мяса. Поев, мы растянулись на песке И спали до вечера. Как только снег покрылся твердой корой, Мы тронулись в путь. Шли всю ночь, А на рассвете вступили в страну, Где уже стояли снега, Зеленела трава, Пели птицы. Питамакан стал передразнивать Полевого жаворонка, Заливавшегося где-то поблизости. Мы стояли на опушке леса, и смотрели на зеленую равнину, от лога спускавшуюся к западу на рощи тополей и сосен. Я думал, что большое озеро лежит на западе, но, по словам Питамакана, оно находилось к юго-востоку на расстоянии двух дней пути. Вдруг товарищ мой упал на колени и с лихорадочной поспешностью стал выкапывать какое-то растение с зелеными листьями, — Это корень камаз! — воскликнул он, показывая мне белую луковицу, с которой только что счистил землю. — Копай, копай! Видишь, как много их здесь! И ешь побольше! Это полезно! Коренья, рассыпчатые и сладковатые, показались мне очень вкусными. Всю зиму мы питались одним только мясом, и организм нуждался в растительной пище. Впервые голод заставил нас забыть об осторожности.